сказал бы, если бы втянул голову в плечи, ожидая резкого отказа, но Салтыков воспринял просьбу их мучеей как должное, сразу согласился: "Пусть едут". Давая понять, что переговоры закончились, русский посол поклонился их мучею, произнёс вежливые слова прощания: "Оставайся в здравии, князь". Их мучеей не увидел спины русского посла. Вперед тут же шагнули воины в железных рубахах и сомкнулись стеной. Предостерегающе глянули круглыми черными глазницами железные палки, из которых, як мы чей уж это знал, вылетают с огнем и дымом невидимые стрелы. Суровые бородатые лица под железными шлемами, смертоносные очи ручниц — это зримое воплощение чужой непреодолимой силы. который вынужден был покориться Егмычей и которые покорятся остальные князья Егмычей был уверен в этом навсегда остались в памяти старого князя В глубокой задумчивости шёл Егмычей от берега старейшины обретшие после успешных переговоров прежнюю уверенность и величавость шествовали со своим князем взмахивая посохами из-за кустов уже не до ясвы для двоей войны, тоже радовались, что битвы не будет. Икмече это слал всех людей в городок, а сам поднялся по обрыву и остановился на краю, прислонившись плечом к огромной лиственнице. Русская судовая рать непреодолимо влекла князь, и он не посчитал нужным противиться этому влеченью, хотя излишнее любопытство не украшает мужчину. Может быть, он надеялся увидеть нечто такое, что позволило бы раскрыть, в чем уязвимость пришельцев из далекой закатной страны. Лодка русского послающей бежала к большой ладье с флагами, а к опустевшему берегу подплыло несколько других лодок, таких же остроносых и стремительных, проворные и... Бродатые мужли и голые по пояс, не то рабыни, не то воины, скинувшие кафтаны и рубахи, спрыгивали в воду и вытягивались к берегу живыми цепочками, дальний по грудь в воде, ближний по пояс, по бёдра, по щиколотки вас их ног. Связки мехов, шкуры, съясные припасы, посуда, медные полукружья котлов перелетали с рук на руки, мгновенно исчезая в чреве холодок. Потом лодки также без суеты и спешки будто втянули в себя цепочки воинов и отплыли. На самой большой лодке протяжно заревела труба, разом взметнулись бесчисленные вёсла, и судовой караван медленно двинулся вниз по реке. Только три лодки остались на икорях. Егмычей догадался, что люди на этих лодках ожидают княжеских жён и рабов. Русский посол выполнил своё обещанье. Егмычей подозвал Юзора, зашептал в почтительно подставленное ухо. Юноша кивнул, передал кому-то из ордов своё тяжёлое копье и побежал по лесной тропинке. Егмычей знал, что он возвратится с женщинами не скоро. но решил дождаться здесь на берегу, как будто от его присутствия могло что-то измениться. Возчитительное отцепинение, охватившее Екмучее во время разговора с русским послом, давно прошло, и старый князь прикидывал, как лучше помочь сыновьям. На женщин надеяться нельзя, женщины глупы и болтливы. Помочь в побеге могут только молодые воины, сильные, храбрые и хитрые, ибо без хитрости не обмануть русских караульных. Они поедут в русских лодках под видом княжских рабов, но кого послать, чтоб была сила и хитрость? Якмычей перебирал в памяти своих молодых уртов, но ни у одного не считались эти качества. Пусть будет так. Юзор, сила, хитрость. Хромо ноги и слабый каяр, хитрость, и с ними ещё двое или четверо или шестеро, сколько разрешат взять рабов русских. Ещё, подумал их мучей, нужно послать следом за русскими лодьями быстроходный отласс, чтобы сопровождал их неслышно, как предрассветная тень, чтобы урты на области всегда были готовы принять пленников и уйти от погони. На обласи пойдёт верный ежнек. Надо сказать ежнеку, чтобы готовился. Солнце уж стояло прямо над головой. В реке стали видны желтоватые клоки подводных хотмей, которые охватывали русские лодди, тихо покачивавшиеся на волнах, будто готовились сжать их в смертельных объятиях.